Дела домашние. Раневская была совершенно беспомощна в быту и, когда жила одна, постоянно пользовалась услугами домработниц. Считать деньги она не умела, была категорически не способна требовать отчета потраченных средств у довольно нахальных особ, работавших по дому. Те в ответ обсчитывали временами даже обкрадывали актрису. Бывали у Раневской в домработницах и совершенно колоритные особы. У одной из них, Лизы, была мечта выйти замуж в Москве. Чтобы осуществить эту мечту, предприимчивая девушка чего только не делала, даже тайком надевала на свидание роскошную шубу, зашедшей короневской в гости Любови Орловой. Свидание казалось долгим, и Раневской пришлось развлекать гостю гораздо дольше, чем обеим хотелось бы, чтобы та не заметила отсутствие своих соболей в прихожей. Лиза вела себя так, словно сама была народной артисткой и имела массу привилегий. это дезинфекция?» — с вами говорит народная актриса короневская «Шо значит учен дело Мне клопы заилы. Клопы, говорю». Конечно, на том конце провода сомневается что Раневская может вот так разговаривать, но, подумав, решают, что это розыгрыш великой актрисы, и игру принимают, отвечают, мол, приедем, когда всех клопов пересчитайте, поскольку иначе не знают, сколько с собой порошка для травли брать. Ничего не подозревающее Раневская, вернувшись домой, застает форменный бедлам. Половина мебели перевернута, матрас на полу, Все разворочено. Лиза, что случилось? Был налет или пожар? Хватается за сердце хозяйка, с трудом удерживаясь на ногах. Не, не мешайте, давайте, лучше присоединяйтесь. Сейчас вот в вашем матрасе посчитаем и усе. Что посчитаем? Что ты вообще делаешь? Ревизию клопов произвожу, пересчитываю их. Лиза впрямь принялась поштучно считать клопов, ставя галочку на листе бумаги, найдя следующего. При этом попросту давить их ей в голову не пришло. Через несколько лет, когда Лиза уже не работала у Раневской, Фаина Георгиевна встретилась с ней на улице и была поражена усталому и недовольному виду своей бывшей домработницы. «Лиза, что случилось? Почему вы так выглядите? Дожалею того времени, когда у вас работала. А что, теперь так тяжело?» «И не говорите, машет рукой Лиза. Работы много?» — сочувствует Раневская, вспоминая, как у нее Лиза старалась не делать ничего, если только это удавалось. А если и делала, то крайне небрежно, хотя в действительности была толковой хозяйственной. Видно, отсутствие требовательности хозяйки напрочь расхолаживал домработницу. «И не говорите», — снова сокрушается Лиза. «Ты говорила, что платить обещали хорошо, не то, что я?» «Да я от тех давно ушла». «А где же работаешь?» «Замуж я вышла», — совсем уже сокрушенно вздыхает Лиза. «Шо ж вы, народная актриска?» — возмущалась домработница Лиза. — Не можете себе хоромы выбить. Вы же с самим Иосифом Виссарионовичем разговаривали. — Во-первых, мы с ним вовсе не о хоромах говорили. Во-вторых, зачем мне хоромы? — Вот только о себе и думаете не чтобы о людях хоть чуть-чуть позаботиться. — О ком это? — Обо мне. — Лиза, при здесь ты? — Так если вам хоромы не нужны, я в них пожить не против? Обычно домработницы распоряжались в квартире и бюджетом Раневской так, словно та находилась у них на попечении. Раневская с изумлением обнаружила, что домработница Лиза собирает за ней пепел по квартире. «Ты боишься, что я что-то спалю или испорчу?» Не, просто нужно пепел с ваших папирос». Оказалось, Лиза услышала о ценности всего, что связано с великими людьми, а кто-то из гостей просто пошутил, мол, когда-нибудь и пепел от папирос Раневской будет на вес золота. Вот предприимчивая домработница и принялась собирать дорогой пепел. Надолго ее не хватило, ведь неизвестно, когда ценным пеплом можно будет торговать. Домработница никак не могла поверить, что Раневская не имеет много денег. «Вы плохая актриска, что ли? Или старый уже? Так чем другим займитесь? Вон, на рынке торговать как умеете, так и не ходите в тот театр». Раневская обомлела. «Кто тебе сказал, что я на рынке торговать умею? Никогда я этим не занималась». «А чего же вас арестовывали, в чеку сажали?» Раневская поняла, что домработница имеет в виду роль Маньки-спекулянтки в спектакле «Шторм» рассмеялась. «Так это роль у меня такая, роль, понимаешь? Играла и спекулянтку, а не была ею». Домработница подозрительно поджала губы, потом все же посоветовала. «А вы все же попробовали, вдруг получится. Роль эта». «Волшебная сила искусства», — вздыхала Раневская. В другой раз домработница дала новый совет. Вы бы попросили, чтобы вам вместо ентих-букетов, от которых только голова болит, лучше деньгами давали продуктами дефицитными? О чем ты говоришь? Цветы и аплодисменты — выражение зрительских симпатий. Нужны вам их выражения. Лучше бы гречки принесли или тех же яблок. Почему яблок? Можно картошки тоже сгодиться. Раневская только рукой махнула. Спорить с реалисткой было трудно. С домработницами у Фаины Георгиевны периодически возникали проблемы. Во-первых, быстро почувствовав слабину и нетребовательность хозяйки, никто из них не торопился работать. Во-вторых, они вводили хозяйку в неимоверный расход, покупая больше для себя, чем для нее. Я вас просила купить что-то от главной боли в аптеке. Где лекарство? Нету. Там очередь была большая. Ну так постояли бы. Куда вам торопиться? А как же? Я долго в аптеке пробуду, а вы трем временем помрете. Но вы же лекарство не принесли. Далось вам то лекарство? Его пить вредно. Попейте он чайку. С чем? «Сахара второй день дома нет. Так и послали бы за сахаром, а не в аптеку, я принесла». Разговор обычно растягивался надолго, пока Раневская не махал рукой, завязав голову полотенцем, не уходила на диван. С ее домработницами обычно расправлялись друзья, например, Любовь Орлова, которая умела ставить их на место, жестко требуя выполнять обязанности. Домработницы очень не любили визиты артистки. «Опять эта ваша Дунька из веселых ребят идет? Я на рынок пошла?» сообщала домработница Лиза, завидев Орлова в окно. Но Любовь Петровна знала все хитрости, возвращала не успевшую драть Лизу, заставляла готовить еду, мыть кухню и вообще работать. «Как это у вас лихо получается?» вздыхала Раневская. «Но ведь вы же ей платите за работу, пусть выполняет. Если бы вам не платили за игру в театре, раз вы стали играть?» «Я обстала», вздыхала Раневская. «Фаина Георгиевна, вам нужно найти толковую, порядочную девушку для помощи по дому». — Где вы берете всех этих полуграмотных тахалок? — возмущалась Любовь Орлова. — Добработницы нынче перевелись. — Ну да, — сомневалась Орлова, сама не делавшую дома вообще ничего. — Они ушли в актрисы или вышли замуж. Кому же охота за гроши содержать в порядке квартиру старухи? — Ну, почему же за гроши? Платите больше. — Если я буду платить больше, то содержать станет некого. В годы Великой Отечественной войны Раневская жила в эвакуации в Ташкенте и дружила с апальной Ахматовой. Было голодно, Фаина Георгиевна решила подзаработать, проще говоря, спекульнуть кожами. Спекулянтка из нее хорошая только на сцене в роли Маньки в шторме. В жизни она ничего не умела, выгодно ни купить, ни продать. Моментально попалась, была задержана милиционером. По рынке разнеслось. Мулю арестовали и в тюрьму ведут. публики собралось больше, чем на любой премьере. Раневская шла за милиционером, страшно гордым из-за всеобщего внимания, злилась на себя и на него за ненужную публичность и себя, что больше никогда не попытается заработать нигде и ничем, кроме как актерством. Сцена в милиции была не лучше. Окна глинобитного здания, рискуя разрушить его, облепили любопытные. Дежурный воскликнул примерно то же, что только что слышалось на улице. «Ой, мулю арестовали!» На счастье Раневской, старший этой смена оказался сообразительней. Он вышел на крыльцо и гаркнул во все горло. «Но чего встали? Репетицию кино никогда не видели, что ли?» Публика разочарованно протянула. «А-а, репетиция!» Разошлись, словно такое и впрямь бывало каждый день. Раневская в знак благодарности попыталась оставить шкуры своему спасителю, но тот отказался. «Несите тому, кого взяли. Вы прекрасная артистка, а спекулянтка из вас не получится». Мельцанер ошибся. Неудачный опыт Раневской пригодился, и через несколько лет она блестяще сыграла ту самую спекулянтку Маньку в спектакле «Шторм». Видевшие спектакль интересовались, откуда у нее такой опыт поведения спекулянтки. Раневская отговаривалась с трудностями во время многочисленных гастролей во времена Гражданской войны, когда занимался, приходилось чем угодно. И при этом хитро улыбалась, вспоминая совет ташкентского милиционера. Фаина Георгиевна, что вам привезти из Парижа? спрашивает Любовь Орлова, часто ездившей за границу вместе с мужем, режиссером Григорием Александровым. Только не Эйфелеву башню, она в моей коморке не поместится. что вы усё своего малыша нахваливаете? Собака как собака, блохи, псины пахнет, ворчит домработница. У малыша душа есть, он верный и добрый. Я тоже верный и добрый, и у меня душа есть. Так нет, чтобы ко мне так относиться, как к псине. Разве я плохо к тебе отношусь? «Не, но не как к псине. Счастье — штука неосознаваемая. Когда оно есть, ты не замечаешь, а когда уходит, становится пронзительно больно. Потому человек не может сказать, что он счастлив. Он только позже поймет, что был счастлив. «Вы ругаете театр, — замечает домработница раневской Так уйдите из него. Чем же я буду заниматься, ведь я ничего, кроме актерства, не умею? А вы, как я, в домработницы пойдите». Раневская смеется. «Лиза, ну какая из меня домработница? Я же ничего не умею толком». «А я умею, что ли?» Это была правда. Лиза тоже не так уж много умела. Она, например, сварила курицу, не выпотрошив ее, отчего сваренной пришлось выбросить. Раневская сокрушалась. «Птица жизнь прожила зря, чтобы быть выброшенной на помойку». Выдав замуж Лизу, Раневская сделал ей роскошный подарок — огромную семейную кровать, на покупку которой ушла почти вся зарплата. Лиза позже жаловалась. Кровать есть, счастья нет. Счастье Лизы не в кроватных шишечках или гнутой спинке, а в отношении друг к другу. Что ж вы раньше не сказали? Сама Раневская называла себя философом с папиросой. Так и есть, ее меткие замечания удивительно современные сейчас, через несколько десятилетий. Недаром разделы афоризма Раневской пользуются особенной популярностью в интернете. Обидно, что не сохранились записи всех спектаклей, в которых она играла, редко показывают фильмы в которых снималась, но ее меткие замечания, афористичные выражения всегда на слуху и еще много лет будут популярны, потому что современны. Фаина Георгиевна Раневская. Мудрые остроты Раневской. Текст читал пожилой ксеноморф. Декабрь 2017 года.